Глава 66. Позже Фиона узнала, что Гейл показались подозрительными два момента, благодаря которым та поняла про грозящую Фионе опасность. Гейл сделала передышку, чистя полы в кошачьем альянсе, который, по требованию Софи, должен был сиять так, чтобы та видела свое отражение, иначе у Гейла будут неприятности. Совершенно загадочное и невозможное задание, учитывая, что на полу лежал ковер. Но в этом вся Софья. Пока на капитан на корабле не должно быть ни пылинки. Когда Гейл выключила пылесос, то случайно увидела, как Стюарт вышел из пекарни и направился к магазинчику Фионы. Ножа она не разглядела, но заметила, что их сосед вошел внутрь и внезапно выключил свет. Это показалось Гейл странным. Разве что Стюарт хотел показать свои светящиеся часы, как делали дети в школе в 70-х. Но вряд ли сейчас был такой случай. Хотя выключенный свет еще не вызвал у нее сильного беспокойства, Гейл прекрасно видела стерта со спины через окно и заметила нечто, прикрепленное к его поясу. Как эксперт в электронике, она могла отличить глушитель сигнала от той же рации. Обычный человек не обратил бы на прибор никакого внимания. Просто странный небольшой предмет, похожий на старый телефон. Но Гейл узнала устройство, а тот, кто приносит с собой глушитель сигнала мобильников и выключает свет в помещении, явно замыслил недоброе. — Готово спорить, было приятно треснуть его по башке тростью, — заметила неравнодушная Сью. Гейл откусила большущий кусок шоколадного торта. — Это точно. Подруги организовали праздничное чаепитие в магазине Собачкам нужен уютный дом в честь Гейл. Если б не она, Фиона бы с ними не было, а настоящий убийца вышел бы сухим из воды. Снова. Нам мы решили ни в чем себе не отказывать и купили огромный набор разных тортов из Уэйт Роуза. Пришлось пойти в магазин, так как после освобождения из тюрьмы Оливера никто не видел. И они даже разорились на скатерть. И все это, чтобы поблагодарить Гейл. — Я действительно обязана тебе жизнью, Гейл, — снова и снова повторяла Фиона. Если я могу что-то для тебя сделать, как-то отплатить, если тебе что-то нужно, все в порядке. В очередной раз отказалась Гейл. Дейзи подняла чашку с чаем. — Выпьем же за Гейл! — Отличная идея, — согласилась Фиона. Подняв свои чашки, они чокнулись. — За Гейл! — радостным хором от души провозгласили подруги. Гейл порозовел от смущения. Оказаться в центре внимания для нее было в новинку. Она явно чувствовала себя неловко и не знала, куда смотреть. — А теперь, Гейл, у меня к тебе вопрос, — радостно начала Фиона, поймав взгляды Сью и Дейзи. — Не хочешь ли ты стать частью нашего детективного трио? — Превратимся в четверку, — подхватила неравнодушная Сью. — Звучит не очень. — сморшила нос Дейзи. — Станем квартетом. — Да, квартетом. Тебе бы хотелось стать четвертым колесом в нашем детективном квартете. Гейл замолчала. Не то чтобы она, в принципе, говорила громко и, как правило, отвечала односложно. — Ты не уверена? — произнесла за нее Фиона. — Я понимаю. — Гейл кивнула. — Тебе нужно немного подумать, — добавилась Ю. — Точно. Ну, конечно, не торопись, все обдумай. Но Фиона уже знала, что ответ будет «нет», сколько бы Гейл не думала. Она была одиночкой, и ее это устраивало. Это было совершенно нормально. Некоторым людям просто комфортнее самим с собой. Но, несмотря на это, Фиона хотела дать понять Гейл, что та не одна, что у нее есть друзья. Люди, к которым можно обратиться, даже если она с ними не общается. Друзья для чрезвычайных ситуаций. — Перейдем к другому вопросу, — сказала Сью. — Если тебя когда-нибудь достанет королева Софи, знай, тебя всегда ждет место здесь. Гейл улыбнулась и покраснела еще сильнее. Слишком много за раз на нее свалилось. И чрезмерное внимание, и предложение работы, особенно учитывая, что обычно, ее ни тем, ни другим не баловали. «Помидеть черта!» — колокольчик над дверью звякнул, впуская в магазин Софи, которая никогда не упускала случай эффектно появиться. «Добрый день, дамы. И в честь чего мне все это?» «Не твое дело», — отрезала Фиона. «Может, да, может, нет. Но я скажу, что здесь мое дело. Гейл, пора возвращаться к работе. Твой пятнадцатиминутный перерыв на обед закончился». — Думаю, Гейл положено больше, чем пятнадцать минут, — заметила Ю. Не в мою смену. Идем, Гейл, нам пора. Гейл взяла стоявшую рядом трость и преувеличенно аккуратно положила ее на стол перед собой. После того утра она носила трость с собой повсюду. И не потому что не могла без нее ходить, скорее как талисман или знак почета, а в случае Софи как предупреждение. Управляющая кошачьим альянсом поморщилась при виде трости, украшенной маленькими металлическими бляшками с названиями мест, такими как Брэкон Биконс, Озерный край, Йоркшу, Дейлс и другими известными местами для походов в Соединенном Королевстве. Эта трость вырубила серийного убийцу и держала ее в руках та, которую какой-нибудь американец мог бы назвать «крутой малышкой». Софья с трудом сглотнула. — Думаю, еще несколько минут никому не повредят. — Уверен, Гейл может оставаться столько, сколько захочет, — предложила Феона. — Ты согласна, Гейл? — Это точно. — Отлично! — Софья развернулась и вышла из магазина так быстро, как только позволяли ее дорогущие высокие шпильки. Все четверо за столом расхохотались. Гейл ушла на своих условиях, когда почувствовала себя уверенной и готовой. А Фиона, Сью и Дейзи убрали чашки-тарелки, сложив остатки тортов в контейнеры. Большую часть они все же постарались съесть. Дейзи собиралась мыть посуду в кладовой, когда звякнул колокольчик над дверью, оповещая о покупателе. К ним робко заглянул мужчина средних лет. «Добрый день!» — хором поздоровались подруги. Мужчина нервно огляделся. «Вы ищете что-то конкретное?» спросила Фиона. «Не уверен», — ответил он. «Если честно, я пришел сюда не покупать. На самом деле даже не знаю, туда я попал или нет». «А куда вы хотели попасть?» спросила Дейзи. «Слышал, в Саутборне есть благотворительный магазинчик, где работают три дамы, очень хорошие детективы. Это случайно не вы?» Дейзи, со и Фионой переглянулись. Никто из них хвастаться не любил. Фиона откашлялась. «Какой толк ходить вокруг да около?» «Вы пришли по верному адресу. Это детективное агентство «Благотворительный магазинчик». «Чем мы можем вам помочь?»